Явление 9. Беневольский, Варенька. Она все время печальна и сердита. Беневольский, не примечая, что Звездова ушла. Не удивляйтесь моим словам. В языке любви запасы я жатвую слов. Боже мой, она ушла? Варенька. ушла Краска стыдливой скромности конечно взыграла на лице невинности, а наверное хотела скрыть смятение первой любви, зачем я не удержал ее. Не досказал всего того, что теснится здесь в груди. нужды нет. вообразите себе, что я ваша невеста и доканчивайте, как начали. оно в своем роде право хорошо. верерю милая. милая как он смеет но ты не моя невеста ты не она дай бог что красавица я думала каково вашей невесте положение ее должно быть несносно стрелы любви конечно язвительны богатари могучие по три дни не дали не спали от них Илья Муромец. Ну, ты не читала, ты не поймешь. Стрелы любви, подобно копью Ахиллову, Исцеляют собственную рану. Ох, я опять забыл, что ты не поймешь. А вот пойму. Продолжайте. Если б ты, красавица, взялась мне помочь Поговорить своей барышне, Варенька в сторону, а я — Служанка! И если б ты растолковала ей, как выгодно быть подругой стихотворца... — К чему это? Невеста ваша вся сама от вас слышала. — В самом деле. — С каким жаром я изъяснялся? Как ты думаешь? — О, чрезвычайно. Только жаль, что жаль, что вы трудились понапрасну. — Понапрасну? — Поверь, что нет. Я примечал все время и приметил, что она... А кто она? Вот вопрос забавный. Она, что вдруг явилась и наполнила душу радостью, а потом исчезла, как призрак, невеста, избранная мне рукою тайного проведения словом «она». Ах, сударь, она? Не она, как не она. Вы говорили не с нею. Не с нею? С кем же? С хозяйкою здешнего дома, с женою вашего покровителя. С женою? Невозможно. Нет, нет. Какое тут правдоподобие?